Издательство Бомбора, Океан книг. г а э л ь Бертон. Вселенная Хаяами я д з а к и Картины великого аниматора в деталях. Предисловие. Я был очарован кино вселенной студии Гибли с той самой минуты, как мне стали доступны ее анимационные фильмы. По прошествии некоторого времени я понял, что меня особенно притягивало художественное видение одного из режиссеров студии. Впервые я познакомился с р а б о т а м и Хаявами а д з а к и в 1996 году, когда у французского телеканала Canal p l u появилась превосходная идея показать "Порка Росса", один из мультфильмов, который режиссер снял в середине своего творческого пути. 28 д е к а б р я того же года, когда большинство детей поглощало ежегодную продукцию Дисней, на этот раз мультфильма а г о р б у н из Нотр-Дама». До этого были «Аладдин», «Король Лев» и «Красавица и чудовище». Я приобщался к японской анимации через эту меланхоличную и самую поразительную из работ, которая и по сей день очень дорога мне. Примерно полтора года спустя, 30 мая 1998 о д я года. Я открыл для себя на том же телеканале моего соседа Тотора, который еще сильнее подогрел мой интерес к человеку, создавшему эти фильмы. Я испытал настоящий культурный шок после «Порка Росса» и моего соседа Тотора. Увиденное стало началом моей любви к Японии. Через несколько лет после знакомства с жанром манга мне открылся мир японской анимации, именно через того мастера, которого я до сих пор считаю самым свободным и достойным представителем своего ремесла. Каким бы непримиримым и даже преувеличенно суровым он не казался, тем не менее многим она может показаться слишком прямолинейной или даже нарочито грубой. В 2012 году я не стал противиться своему желанию и решился на авантюру — написать для сайта c o m p й который я запустил в начале двухтысячных годов, статьи, посвященные работам Мидзаки, истории их создания и анализу. Когда режиссер получает хорошие отзывы в прессе по всему миру и в особенности во Франции, что и случилось после широкого показа унесённых призраками на Западе, это обычно сводится к полнометражным фильмам, снятым под эгидой студии Гибли, и это узы, связывать которыми Миядзаки было бы неправильно. В то же время и, возможно, даже в первую очередь, играет тот пласт, который кроется в отсутствии дешифровки синтоистского или социального взгляда с большим трудом считываемого за пределами Японии. Я попробовал по-новому переосмыслить главные работы Миядзаки, взглянуть на них в более широкой перспективе, погрузиться в произведения мастера и понять элементы его языка, оценить эволюцию взглядов и идей, остановиться на его окружении и, наконец, обнаружить сквозные символы, служащие ключом к пониманию его работ. Новые тексты отличаются от тех, что представлены на сайте Канпай. Наивно было полагать, что м и р ы Миядзаки мне давно и хорошо знакомы. Я снова испытал радость удивительных открытий. Предлагая вам этот детальный, не издававшийся ранее анализ творчества Хаяами я д з а к и я хотел бы, чтобы вы не только разделили мой интерес и восторг, но и погрузились в его фильмы и отыскали в них новые трактовки и смыслы. Об авторе. Влюбленный в Японию с самого раннего детства. г а й л ь Бертон впервые побывал здесь в 2003 году во время языковой практики. Позже он не раз будет возвращаться в эту страну, исследуя каждый уголок островного государства с севера на юг. Сайт Конпай, который Бертон создал в марте 2000 года, посвящен не только путешествиям, но и японской культуре. В 2014 году он основал Кейкаку, туристическое агентство. к о т о р а я объединяет команду энтузиастов, стремящихся предоставить своим клиентам лучшие услуги и незабываемый отдых в стране восходящего солнца. Штаб-квартира агентства расположена во Франции, филиал находится в Японии.